«Соната индюка и сухих хлопьев для завтрака». Индюки ввязались в затяжную, но сокрушительную битву без правил. Они увлеклись ею всерьез, и два пони, которым это быстро наскучило, унеслись галопом из леса, в чистое поле, оставив индюков самих решать свои семейные проблемы. Я прошел чертить ведьмиле до охотничьего домика, Хотя он был закрыт, я знал, что он закрыт еще до того, как отправился в путь. Мне хотелось опять посмотреть на синюю табличку, что висит на дверном стекле. Разумеется, я прекрасно знал, что на ней написано, но проверить не помешает. И поскольку не мог придумать лучшего повода для утренней прогулки, а пройтись между тем хотелось, выбрал этот и теперь шагал по маленькому тихому поселку Сосновый ручей читать синюю табличку. Прогулка получилась славной. Снег скрипел под ногами, напоминая хруст дорогих хлопьев для завтрака, почти музыку из еды на любой случай. Синяя табличка все так же висела на двери и сообщала все о том же. Предыдущие хозяева благодарили всех за дружеское участие и предупреждали, что магазин закрыт до 20 февраля, когда приедут новые владельцы, которые ждут, не дождутся возможности со всеми познакомиться. Мне было интересно, насколько и как новые владельцы переделают этот охотничий домик. Я думал об этих новых хозяевах и о том, как они распорядятся домиком, Одинокой бензоколонкой, маленьким кафе-магазином и несколькими будками в этой едва различимой на карте точки сосновом ручье Монтана, так далеко от Парижа, Нью-Йорка или Токио. Через несколько дней я узнаю о новых планах, если таковые будут, и познакомлюсь с новыми хозяевами. Пока же ничего не изменилось. Домик на месте и в нем никого. Новые хозяева охотничьего домика остаются маленькой загадкой. Я буду думать над ней несколько дней. Хорошее занятие для зимней Монтаны. Потом через дорогу от охотничьего домика индики устроили драку. Пони поскакали из леса в поле, а я повернулся кругом и зашагал к дому, слушая, хрустят под ногами хлопья для завтрака.